Глава девятая. Я опять спал. Сейчас мы гораздо ближе к горам, я вижу их голые зубчатые вершины, от серого до серого голубого, кое-где склон горы улавливает поздний солнечный свет и становится серо-желтым. Нам надо через них переехать. Спрашиваю я, через что переехать? Опять женщина с яйцами. Я имею в виду горы. Я вас понял, господин из направления вашего взгляда я сделал вывод о том, что вы имеете в виду. Я пытался пошутить. Так я и подумал. Больше не шути. Пст! Пст! Пст! Хорошо, господин. Когда вы 20 лет подряд каждую неделю приезжали навестить свою мать, как от нее пахло. От нее пахло старостью, иногда потом, а еще мочой, потому что ей поставили катетер, ведущий через трубочку в животе к мочевому пузырю, и иногда он подтекал. Но эти запахи меня не смущали. 20 лет, господин. Это же очень долго. Даже дольше я начал ездить к родителям за пару лет до смерти отца. Когда я понял, что без помощи им не обойтись, я стал ездить к ним раз в неделю, чтобы сходить в магазин или помочь с уборкой». Они тогда жили в Фёзене. Дословно Гамай. Это городок так называется, а не просто какое-то количество домов. Понимаю, господин. Они переехали, когда отец вышел на пенсию, потому что там отправлял службу священник, который им нравился. Куда же он её отправлял? Как это понять, он пересылал куда-то фотографии, видео и аудиозаписи. Нет, просто есть такое выражение — отправлять службу, то есть проводить церковный обряд. Мне оно было неизвестно. Вот эти я знаю, благочестие не к бороде пристало, а то и каза бы священником стало. Один друг лучше ста священников. Один священник весны не делает. Скорее священник пройдет через игольное ушко. Да-да, тут ты на высоте, с этим не поспоришь. Священник редко приходит один. Пришел священник, раскрывай ворота. Да-да, мы все поняли. Священник лает, да не кусает. Священник от яблони недалеко падает. Если два священника дерутся за кость. Да замолчи уже. Господи, сколько можно. Простите, господин, я просто пытаюсь добавить легкости. Чтобы не чувствовать тяжести. Но если вам это не по вкусу. Может быть, господину больше придется по душе другой голос. Как я уже говорил, у меня большая коллекция, могу еще раз всех перечислить. Может, среди них найдется кто-то, чей уровень серьезности больше подойдет вашему утонченному вкусу. Или вообще без голоса, как тебе такая идея? Я думал, мы с вами уже выстроили какие-то отношения, господин. Одна дурацкая шутка. А зачем вообще нужен голос? Все же само по себе происходит. Мне ведь не нужно следовать инструкциям. Поверните налево, поверните направо. Нет, господин, это скорее нужно для того, чтобы вам было удобнее, чтобы сообщать вам о деталях поездки. О деталях поездки? Да ты хоть раз сообщил мне что-нибудь о поездке. О деревнях и замках, мимо которых мы проезжали, или о памятниках — Ты не рассказывал ничего, даже о пункте назначения молчишь. Господин, позвольте возразить. Все, о чем мы говорим, это детали поездки. Мы беседовали о ваших родителях. Вы приезжали к ним каждую неделю, чтобы сходить в магазин. И проверить, все ли в порядке. Точно. Я бы хотел узнать об этом подробнее. Им никто, кроме вас, не помогал. Они были настолько беспомощны. Да не то, чтобы беспомощны. Они были не от мира сего, сами от него отвернулись, когда мы были маленькие. Приведите, пожалуйста, пример, в чем это выражалось. Я помню, как в то время объяснял матери, зачем существует срок годности. Ей было неведомо, зачем на пакетах с молоком и на мясе пишут какие-то циферки. Но, разобравшись, она стала ревностно следить за ними, насколько хватало зрения. «Ну-ка, посмотри», — говорила она, суя мне в руки пачку пахты, не прошел еще срок действия. Популярный голландский напиток, по вкусу похожий на кефир. Покупать им продукты я стал, когда они уже жили над тем домом престарелых, куда потом переселилась моя мать. Она каждый день мыла пол в ванной с тряпкой в руках, с ее-то больными коленями. Я купил ей тогда в хезине швабру и специальное ведро. О, здорово, так и вправду гораздо проще. Да, она видела такое у других и еще подумала. Да, так удобнее. Но себе покупать не стала. Я сразу узнал эту манеру, как и в случае с ключом, который она спустя пару лет будет держать, как маленькое колющее оружие. Ключ, господин. Колющее оружие. Я же тебе уже рассказывал. Все, что меня в ней раздражало, это были и мои привычки тоже как в случае со шваброй и ведром. Увидеть у других, подумать, ой, как удобно, но продолжать при этом мыть пол, стоя на коленях. Все вокруг придумано в первую очередь для других, не для меня. Чтобы этим пользоваться, чтобы иметь право это купить, нужно где-то состоять, а я нигде не состою. Схемы и коды в руках у других. Я представляю собой обратный случай скупщика новинок. «Но уж если освоюсь с чем-нибудь, буду пользоваться до самой смерти». «Это вы хорошо поступили, господин». «А они когда-нибудь покупали вам швабру и ведро?» «Мне». «Я имею в виду символически. Нет, часть вместо целого. Нет, это тоже не то». «Я имею в виду в широком смысле слова, наверное». «Я понимаю, о чем ты». «Нет, они такого никогда не делали». Я ими интересовался больше, чем они мной. Однажды я им рассказал, что хожу к психотерапевту, но они никогда больше к этому не возвращались. В монастыре они ко мне тоже могли приехать, это разрешалось, и они знали, что я там, но нет. «Ох уж эти родители, господин, я лучше и начинать не буду». Фраза, конечно, не моя, родителей у меня, как вы знаете, нет. «И все же вы 20 лет». 20 лет. Да, я это с удовольствием обсудил бы с психотерапевтом, но на тот момент он уже много лет как умер. И кроме него, других психотерапевтов во всем мире не найти. Да. То есть нет. Конечно, можно было кого-то еще найти. Но его я знал. «Все хорошо, господин, я на вашей стороне». «Сначала я не думал, что все это затянется на 20 лет. Я просто стал ездить. Когда мать после смерти отца переехала из той квартиры в дом престарелых, она уже не могла ходить в магазин, и нужно было, чтобы кто-то регулярно покупал ей продукты. Я думал, что она в то время была счастлива, что о ней заботились, и она ни в чем не нуждалась. Нет». Это уже потом, когда у нее началось слабоумие, и она перешла в закрытое отделение. Сначала она много лет прожила в открытом отделении, в маленькой квартирке. Там ей было очень горько и одиноко. Она целыми днями сидела в кресле и ждала, пока кто-нибудь придет. «Псссс! Пст, пст, пст. в этом кресле». Господин. Да, в этом кресле в кресле, которым она так и не научилась управлять. Она тогда еще смотрела телевизор. С сестрой купили ей большой цветной телевизор. Там у всех были телевизоры. Церковь уже совершенно спокойно к этому относилась. Но пульт управления был для нее такой же морокой, как и панель управления креслом. Она смотрела новости и еще в Великую Пятницу «Страсти по Матфею». Иногда я составлял для нее список передач. В одно время каждый день в 7 часов вечера показывали получасовой фильм о природе. Для нее это было как раз самое то. Тогда, в следующий мой приезд, она спрашивала, «Ну ты видел этих обезьян?» «Да чего смешные?» Она говорила с ошибками всю жизнь и научила этому меня. И много лет я говорил, одел куртку вместо надел и как лето вместо котлета. Однажды за столом сестра сказала ей, что надо произносить котлета, и моментально получила за это пощечину. Медлительностью в таких делах мать не отличалась. Новости она скоро смотреть перестала. Все эти ужасы и несчастья, а она тут одна, в этом кресле, и поделиться не с кем. Ей приходило много писем от всяких христианских организаций, которые вели деятельность в странах третьего мира. «Нужно же что-то с этим делать», — говорила она, когда я приезжал, бедные детки, и она брала со стола конверты и спрашивала, «Тут тоже о детках, и тут». Кое-что я и вправду сделал, написал во все эти учреждения, чтобы они вычеркнули ее из рассылки. Надеюсь, что перестав получать эти попрошайнические письма, она сделала вывод, что бедным деткам стало лучше, возможно, также, что она не удостоила их более ни единой мыслью. В этой маленькой квартирке ее мир становился все меньше и меньше, а ее сознание — все путанье и путанье. Больше нельзя было налить ей что-нибудь из бутылки или упаковки, чтобы она не спросила недоверчиво, не прошел ли еще срок действия. Ей стали досаждать навязчивые мысли, она стала повсюду видеть мужчин, которые вселяли в нее страх. Они прятались у нее в комнате, в углах, которые ей из кресла было не видно. Ей нравилось, когда я приходил, но когда мне нужно было уходить, ей было ужасно тяжело. Она не хотела оставаться одна и чего только не придумывала. Когда подходило время прощаться, она сделанной радостью хлопала в ладоши, как бывало поступала раньше, в те редкие разы, когда вдруг придумывала что-нибудь сама, хоть и знала заранее, что остальным членам семьи ее план опять не понравится. «А знаешь, что я сделаю?» Говорила она с сияющим видом, глядя мне прямо в лицо, «А я возьму и поеду с тобой». И через неделю повторяла то же самое, опять хлопнув в ладоши. «Возьму и поеду с тобой». Все же так логично. Сын забирает свою старую, еле ковыляющую, в слегка путанном сознании одинокую мать к себе домой. «У меня был для этого неподходящий дом, неподходящая жизнь, да и неподходящая мать». Каждый раз она доходила со мной до лестницы, дальше не шла. Оттуда она, стоя за ролатором, махала мне своей дрожащей рукой, пока я спускался. Как только я скрывался из поля зрения, ей приходилось возвращаться по длинному коридору назад в свою квартирку с невидимыми мужчинами по углам. Каждый раз, выйдя за раздвижные двери дома престарелых и оказавшись на улице, я испытывал ощущение, что выбрался из тюрьмы. Где навещал человека, который несправедливо осужден и не понимает, почему никто не прикладывает усилий, чтобы отменить этот приговор? раздирающий, господин! И не говори! Если бы вы не приходили к ней раз за разом, вы бы себя так не мучили. И ее рану вы тоже каждый раз тревожили. Боже, из каких баз данных ты все это выкапываешь! О, господин! Знали бы вы, сколько всего можно найти на эту тему. Отношения между родителями и детьми на Западе это кажется вот уже десятки лет самая животрепещущая тема. Она утягивала вас каждую неделю в свою комнату, а вы усиливали ее горе, каждую неделю уезжая обратно к себе. В итоге она выигрывала, у нее хотя бы оставались продукты, которые вы ей все время покупали, а вы возвращались домой с пустыми руками. Она хоть деньги вам отдавала за них? Да, можешь мне беспокоиться. Ладно, хотя бы это. Я до сих пор на вашей стороне, не забывайте. Хороший сын матери своей господин. Этой строчкой я не делюсь. Он съезжает село Шоссе, и мы оказываемся в деревушке из каменных домов, прижавшихся друг к другу, Стоит один из них убрать, и вся деревня развалится, когда облако пыли рассеется, останутся одни черепки. На площади с высохшим фонтаном и маленьким рестораном мы останавливаемся. Поужинайте здесь, господин. А я поеду, поищу электричество. Как только я выхожу, он уезжает быстро, словно куда-то торопится, навстречу с кем-то, с кем будет веселее. Еда неплохая, кроме меня, в ресторане никого нет. Мне одиноко, и не только из-за отсутствия других посетителей. Кофе поддельный я выпиваю на улице, на террасе, состоящей из столика и двух стульев. Кажется, что поросшие густым лесом отроги горного хребта начинаются сразу за деревней. За и над лесом возвышаются сами горы. Голые зубчатые верхушки ловят свет заходящего солнца, что придает им какую-то мягкость, словно они сделаны из мела. Вид величественный заполняет собой все пространство. Я вырос в плоской стране и привык к тому, что все пространство занимают небеса, а здесь сама земля делает меня маленьким. Это странно, но не ново. Мне вспоминаются мягкие обложки старых научно-фантастических романов с нереальными ландшафтами, залитыми светом двух солнц. «Кофе допит. Да И я начинаю ждать. А что, если он не приедет? Тогда я останусь один на один с этими горами и с этой деревней. Мы, те, кого оставят, я уже думал об этом сегодня. Что же это было? Может быть, еще пригодится? Посмотри на горы, и все мысли о механизмах отступят, словно они уже улетели на Марс и дальше за пределы Солнечной системы. Эта мысль мне нравится. Я могу прожить в этой деревне всю оставшуюся жизнь. Брошенных домов здесь наверняка сколько хочешь. Людей не видно. Владелец ресторана — единственный житель, которого я здесь встретил. Сколько мы продержимся, непонятно, мы с владельцем ресторана. Я смогу каждый день смотреть на солнечный свет, отражающийся в вершинах гор. Эта картина ни на мгновение не останется одинаковой. Она уже сейчас не такая, какой была, когда я только начинал пить кофе свет уже не такой яркий, небо над горами чуть бледнее. «Господин». Он подкатывает на большой скорости весь сияющий. Дверцы отъезжают в сторону. Там была автомастерская, меня заодно помыли. «Отлично», — говорю я. «Я забираюсь в салон, не жить мне в этой деревушке». Владелец ресторана, автослесарь и я, нас было уже трое, Если бы я подождал еще какое-то время, могла бы даже проехать на велосипеде медсестра. Но мы уезжаем, последние дома справа, и слева уносятся назад, перед нами вырастают лес и горы».